Глава седьмая. И в этом мире бюрократия. Спустя неделю я уже не была рада, что спокойные денечки кончились. Нет, все шло неплохо. Поначалу. Я разобрала артефакт сделала его полную копию. Только вместо штыря действительно вставила венчик, ручку которого пришлось основательно обточить. Насадка, конечно, не снималась. Скорости не регулировались. Да и работал он не на электричестве, а на магических батарейках. Которые придется время от времени либо заряжать, либо менять, я ради такого дела потратила в свое кровно нажитое и купила несколько камней из кварца, на которые я активно поплакала. Но все же это был миксер самый настоящий. Я опробовала его и на блинчиках, и на бисквите, и поняла, что если подобного действительно никто не изобретал, то это золотая жила. Ведь можно делать бизе, зефир. Последний я, правда, делать не умела. Но общее представление же было. Там вроде агар-агар или пектин нужен. Но все равно. Предложи этот артефакт ресторанам, и они у меня его с руками оторвут. Потом я взялась за изготовление дрели. Форму нарисовала на бумаге и попросила выпилить мне в ближайшей мебельной лавке. На меня посмотрели как на сумасшедшую, но сделали, что просила. Даже все отверстия для зарядного камня, кнопки и, собственно, для сверла. А я, между тем, рассматривала их хозяина, как потенциального покупателя этого же изобретения. Потом начались проблемы. А все потому, что когда делаешь то, что зависит только от тебя, то и итог получаешь соответствующий. А вот если получение результата завязано на ком-то другом, то и контролировать это невозможно. Проблемы пришли при попытке оформить бумаги. «Мы не можем вам сделать индивидуальный патент на изобретение, если у вас нет разрешения на создание магических артефактов», говорили мне в городской управе. «Где мне взять это разрешение?» «Разрешение выдаются главой гильдии промышленников Миртбери». «Где мне его найти?» «Мне дали адрес, и я поехала к главе гильдии промышленников». Им оказался обрюзгший мужчина лет пятидесяти, раскуривающий дорогую сигару в задымленном кабинете. Что вы хотели, мисс? Вполне добродушно усмехнулся он, выпустив изо рта серый дым. Мне нужно разрешение на создание магических артефактов, начала я. Но продолжить мне не дали, так как мужчина поменялся в лице и закашлялся. Что вы сказали? Какое разрешение вам нужно? – переспросил он, словно был не в силах поверить в услышанное. Я аккуратно вздохнула, пытаясь не глотать спертый и задымленный воздух, и повторила. — Мне нужно разрешение на создание магических артефактов, потому как разрешение на их продажу у меня есть, но я хочу еще и производить. «Чушь — Чушь! — перебил он, сердито, туша сигару об стол. — Ни один разумный человек не дал бы вам подобного разрешения. — Почему? — Вы женщина! — обвинительно ткнул он в меня толстым пальцем. — Да, но у меня есть разрешение. Вот, смотрите сами. Я выложила на стол нотариально заверенную копию права собственности на лавку и прилагающееся к нему разрешение на продажу магических артефактов. Оригинал я бы не рискнула при нем выложить. Боюсь, он бы мог его разорвать пополам, а потом сказать, что так и было. Бред! Мы не выдаем такого разрешения женщинам! Лавка досталась мне в наследство. — Что? — вскричал он. — Немыслимо! — «Стоит только оставить лишь крохотную лазейку в законе, как ушлые горожане решают ей воспользоваться во вред всему человечеству». «Это не была лазейка», — начала сердиться я. «Я читала свод законов. Там написано, что любой человек может получить свидетельство о разрешении ему создавать артефакты, если обратиться к правительству. Мне сказали, что именно вы выдаете этот документ». «Да, но не вам» а любому человеку при соответствии им определенным условиям. А я кто? А вы женщина. Ну вот и приехали. Как можно разговаривать с человеком, если он, кроме как платья, на мне вообще больше ничего не видит? Какие документы нужны, чтобы получить это свидетельство? Стараясь не выходить на эмоции, спросила я. Я хотела бы их официально подать. И если вы мне откажете, то пусть отказ этот будет официальный. — Вам нужно получить разрешение на работу с артефактами, — расплылся он в гаденькой улыбочке. — А это не одно и то же? — растерялась я. — Вы не видите разницу между разрешением на работу с артефактами и разрешением для создания артефактов? — Нет. — Тогда о чем вообще можно с вами разговаривать? Я прикрыла глаза. — Где мне взять разрешение для работы с артефактами? — В городской управе. — Но я только что оттуда. — И что? Они не сказали, что у них можно было получить это разрешение. — Потому что разрешение на создание магических артефактов выдаем мы, а разрешение на работу с артефактами выписывают они. — Ах, р -р -р -р. я чуть зубами от злости не заскрежетала. Развернувшись и громко цокая каблуками, я выскочила из кабинета и хлопнула за собой дверью. Шовинистый, блин! И направилась обратно в городскую управу. В городской управе на этот момент уже закончился рабочий день. Я пришла на следующий, отстояла в очереди и подошла ко вчерашнему клерку. — Мне нужно разрешение на работу с артефактами. — Справка из магической школы, справка об уровне владения даром, контрольное измерение магии, — начал перечислять металлическим голосом мужчина. «Нет, — Нет-нет, у меня нет магии. — Я до сих пор не решила кому-либо сообщить о своих батарейках заряжательных слезах. Мне нужно только разрешение на работу с обычными болванками. Магией я их с накопителей заряжу. Это не к нам. — Как это не к вам? — чуть не плача возмутилась я. — Мне сказали, что именно вы даете разрешение на работу с артефактами. Тут клерк на меня посмотрел. Это был молодой человек в очках и форменном костюме. Над верхней губой у него еле-еле пробивались редкие усики. — Мисс, мы даем разрешение только для работы магам. Для получения разрешения на работу с артефактами вам нужно обратиться к администрации рыночной гильдии Миртбери. — Это же то же самое, что торговая гильдия? — я с надеждой посмотрела на служащего. — Нет, конечно. Кажется, он удивился. Я представила поездку в Кэби, что тоже было недешевым удовольствием в рыночную гильдию и опасливо уточнила. — А если, предположим, я захочу все же взять разрешение у вас, то какие документы, вы сказали, нужны? — Мы выдаем их только магам. — Так, может быть, я могла бы пройти как маг? — Каждый маг страны должен быть зарегистрирован в реестре магов. — Если он там не зарегистрирован, то он маг-нелегал. Мужчина взял со стеллажа большой талмут и начал его листать. — Вы зарегистрированы как маг? Мне нужна выписка из реестра, заверенная нотариусом. — Нет, да, то есть... Я окончательно запаниковала. — Черт возьми, еще и маги-нелегалы есть. И что они с ними делают? На кострах сжигают. — Кто глава рыночной гильдии? — смиряясь с неизбежным, спросила я упавшим голосом. — Деверик Сток, вот его визитка. Вы не знаете, какие еще документы я должна собрать, чтобы получить патент на изобретение? И разрешение на создание артефактов? И разрешение на работу с артефактами без магии? Какие еще бумаги мне могут понадобиться для всего этого? Мы не даем такую информацию. Обратитесь в информационное бюро. Они могут подсказать. Отлично. Где оно находится? Обрадовалась я. Мне назвали адрес на другом конце города и совершенно не в той стороне, где находилась администрация рыночной гильдии. Но они работают только по первым четвергам месяца, напоследок напутствовал мужчина, когда я уже была вышла из кабинета. Из городской управы я буквально вылетела. Резко взяла в бок и зашла в узкое пространство между домами. Этими переходами чаще всего пользовались слуги. Я же сейчас использовала его для того, Чтобы от души попинать ближайшую стену. Все равно башмаки уже давно стерты и развалились. В конце концов, бесконечно держать себя в руках, как предписывали правила этого мира, было порой невыносимо. И, естественно, именно в этом состоянии меня и нашли. Мисс Мейс, могу ли я вам чем-нибудь помочь? Прозвучал сбоку глухой баритон, который я в пылу ярости приняла за игру моего собственного воображения. Да идите вы все к черту! От души пожелала я, и, развернувшись, уперлась носом в грудь мистера Фелтона. «Прошу прощения», — переспросил фабрикант, двумя пальцами аккуратно отодвигая меня от себя, словно вожь какую-то. «Это невыносимо», — взорвалась я, пальцем показывая на мерзкое здание. «Никто ни за что не отвечает, ни у кого нет информации, непрозрачный документооборот, предвзятые чиновники. Чтобы достать одну бумагу, я должна пройти семь кругов ада» а потом мне скажут, что у них сегодня неприемный день. Это просто возмутительно. — Я бы не был столь категоричен, — с каменным лицом проговорил мужчина. — Институты власти работают на благо граждан, и... — Ой, неужели? Я прижала руки к груди в притворном восхищении. — Вы не можете другого сказать, раз сами судья. Потом пошла прямо на мужчину, упирая указательный палец ему в грудь. — Вы — продукт этой системы. — Вы питаетесь от нее и получаете мзду с отчаявшихся граждан. Наверняка к вам приходят за подписями, за печатями, да? Может, и мне к вам нужно попасть на прием? — Смотря что вам нужен за документ, — спокойно парировал мужчина. — Мне нужно разрешение на создание артефактов. Вот тут на его лице промелькнула эмоция. Он посмотрел на меня недоверчиво и проговорил. Но это невозможно. — Вот, что я и говорила, — победно воскликнула я. — Вы женщина, и не... и вы туда же? — Женщины не обладают магией, — спокойно продолжил он, а я резко замолчала. — В смысле, не обладают? Совсем? А как же? А я? — Но я еще узнавала про создание артефактов без магии и наполнение их из накопителей. — Чтобы обращаться с магическими накопителями, тоже нужно особое разрешение, и я очень сомневаюсь, что вам его дадут. Его получают лишь... Мужчины, я поняла. Мужчина прищурился. — Мисс Мейс, какую игру вы ведете? Вы появились в доме своего дяди через пять лет после его смерти и собираетесь открыть лавку? С чего вдруг? Что вы скрываете? Ни одна приличная образованная женщина не стала бы этого делать. — Это запрещено законом? — непримиримо сложила я руки на груди. — Нет, но это правило общества. Если вы их не исполняете то общество от вас отворачивается. — Вы снова угрожаете? Лицо мужчины закаменело. — Я вам не угрожаю и никогда бы не опустился до подобного. — А как же ваши слова в первый день? Вы запретили мне оставаться в столице, потребовали, чтобы я уехала. — Да, это логично. Я прикрыла глаза, чтобы на него не накричать. — Спокойствие, Кэтрин, ты леди. — Мистер Фелтон, вы можете думать обо мне все, что угодно. Но я открою лавку и буду создавать артефакты, даже если весь ваш мужской мир будет против. Гордо вскинув голову, я поправила подол платья, переложила на другую руку пачку документов и проплыла мимо мужчины на оживленную улицу. И снова место между лопаток горело от пронизывающего взгляда лорда.